Глава 10. Балканские упыри. Пойти с девушкой по магазинам выбирать одежду? Ну там тесные примерочные, дефиле в купальниках. Хрен там. Закатайте губу, господин Сархан. Румяные щечки и коре глазки – это не про вас. Извольте выпускать кишки и разможжать головы. А так все хорошо начиналось. В самом конце смены, что-то около семи утра, я бахнул кофе и, приняв ледяной душ для бодрости, грешным делом отправился на крышу, немножко потягать штангу. Для чего? Ну так еще старина Маяковский писал, нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи. Кто-то накануне рандеву с предметом воздыхания перед зеркалом укладку делает или прыщи давит, а мне вот для уверенности перед прогулкой с самой привлекательной девушкой в мире, Нужно, чтобы бицепсы красиво смотрелись. Потому три подхода по 20 повторений с легким весом, со штангой, своеобразным грифом и потом еще столько же жим, лежа узким хватом. И руки выглядят, как у Хью Джекмана, когда он Росомаху играл. Хотя при моей комплекции, скорее, как у Скалы Джонсона. Ага. Интересно, а тот Росомаха и эти, которые Ронни, Грим, они, случайно, не родственники? Может, у Эсси ногти из адамантия вылезают при случае? Хотя вряд ли. Будь у нее металлический каркас, как у того же перепелки, под ней бы пол скрипел. А она ходит так, что вообще нифига не слышно. Как индеец. Оно и неудивительно. Наши лаэгримы заокеанские у маньяры есть, по сути, аналог земных индейцев, как я понял. Только не такие и другие, ясное дело. В общем, я тихо, мирно на крыше под навесом мучил штангу когда вдалеке загрохотал гром среди ясного неба. А потом запахло озоном, и в пяти метрах от меня начало обугливаться резиновое покрытие, честно стыренное в одном из залов того самого торгового центра. Вот же падлы опричные. Телепортируются, куда бог на душу положит. А у меня резина горит. Каково же было мое удивление, когда никаких опричников на крыше не обнаружилось. Из воздуха в ореоле искорок материализовались совершенно незнакомые бледные брюнеты, с гладко выбритыми лицами и великолепными локонами до плеч. Да еще и в необычных бронекостюмах. Красных, не таких массивных, как у головорезов Петеньки Розана, но зато из украшенных драгоценными камнями, золотой и серебряной гравировкой, какими-то висюльками и цацками. Целых четыре пижона в алых бронекостюмах, с совершенно черными, без белков глазами и смутно знакомой мне тарабарщиной вместо языка. «Унде рункат простула, чела бы замфир!» прошипел один из них. Я больше не думал. Я запустил штангой сразу, крепко размахнувшись на манер метательного копья, и голова говорившего разлетелась ошметками. Расстояние было плевое, и штанга легкая, 50 кило. Хрена бы у меня, что получилось в другом случае. Гантель из карбюраторов полетела в башку второму тоже чрезвычайно быстро. Вторая следом, а третья... Третья канула в провал между домами, не найдя на положенном месте черепушки незваного гостя. 12 секунд кончились очень неожиданно, и последний оставшийся на ногах балканец, судя по говору, скорее всего, румын, ринулся на меня, пользуясь всей мощью сервомоторов бронекостюма. И Псина таки сумел повалить меня на землю, содануть затылком об резиновый пол и потянуться к моей шее, резко изменившейся в форме и размерах челюстью. «Э-э-э, сука, падла! Заорал я и ухитрился и сам вцепиться в него клыками и откусил к гребаной матери ему ухо и выплюнул нахрен. «Дречи!» — прошипел мой враг и отпрянул, обливаясь кровью. Что-то клацнуло и забрало его шлема наконец, опустилось, а сам балканец устремился прочь с крыши. Но получилось у вражины хреново. Может быть, его дезориентировала кровь, льющаяся из отсутствующего уха, а может, прилетевшая между лопаток стальная скамейка, кто знает. Или виной тому общая нездоровая обстановка в Хтони. С непривычки наша атмосфера может здорово придавить. Так или иначе, тип в красной броне грянулся вниз, подобно кулю с дерьмом, и упал на самое крыльцо в неестественной позе. «Мочите его, пацаны! Добейте балканского гада!» — заорал я. Там, в зале, перекусывали кое-кто из наших снага, и я надеялся, что четверка или единица услышат меня и подключатся к решению вопроса. И не ошибся, из дверей тут же вывалилась толпа посетителей во главе с ордынскими орками и принялась лупить алый бронекостюм всякими подручными предметами. А Шерочка, которая была сегодня за повариху, подбежала с фритюрницей на наперевес и вылила в одно из образовавшихся отверстий добрых полтора литра кипящего масла. «Бабай!» — заорал кто-то. «Ты чего хайдуками кидаешься? Есть у тебя там еще! Откуда ты их берешь?» «Тут еще три!» Ответил я, с ужасом замечая, что два из трех угашенных мной балканцев уже шевелятся. Я им бошки проломил, но они живые еще. Гаси их, бабай! Это упыри! Гаси их в смятку! К тебе Хурджин идет на помощь. Кто-то там, среди посетителей, был явно опытным, может быть, ветеран. Но первым поднялся не хурджин. Первым появился перепелка, в одних семейных трусах наполовину голый, наполовину сверкающий хромом. Ни слова не говоря, он принялся перебегать от одного хайдука, чтобы это ни значило, к другому и прислонять свою кибернетическую ладонь куда-то в район сердца супостата. Металл лязгал и скрипел до зубовного скрежета. Металлический штырь из запястья киборга бил с мощностью хорошего такого парового молота, продырявливая тело упыря насквозь. Уже потом, когда появился тролль и окончательно раздавил балканцам головы, перепелка подкрутил усы. Деловой походкой, совсем не соответствующий его внешнему виду, подошел ко мне и спросил. «И как ты уложил четырех упырей в бронекостюмах четвертого класса?» «Двенадцать секунд», — сказал я. «Телепорт на 12 секунд отрубает электронику бронекостюмов. Я подслушал у опричников. Наверное, потому и забрала были открыты. Если системы жизнеобеспечения не работают, то...» «Охренеть не встать», — помотал головой Перепелка. «Нам чертовски повезло, что ты оказался на крыше. Хайдуки даром, что молоденькие, устроили бы нам кровавую баню, как пить дать». «Надо бы тревогу поднять», — предложил я несколько нерешительно. «Уже!» — его монокль горел знакомым ярко-зеленым светом. В Ахмистру включили боевые системы? Судя по страшному штырю из ладони, именно так все и обстояло. Над маяком вдруг почти одновременно с разных сторон раздались крики гнева и ужаса, Послышалась стрельба, и чудовищно громко, душераздирающе зазвучали сирены гражданской обороны. «Как-то так получилось, что наше боевое трио, я в качестве дамагера и два танка, шарочка с машарочкой, пополнилось еще и стрелком и превратилась в квартет. Эсси вооружилась длинноствольным охотничьим штуцером, казенно-зарядной винтовкой-двустволкой, черт знает какого калибра, без всякой оптики» и выполняла роль группы прикрытия, передвигаясь по крышам. Маяк сражался, не собираясь сдаваться упыриному телепорт-десанту. Мат, крики и стрельба раздавались со всех сторон. Упыри собирали кровавую жатву, и черта с два мы дали бы им закончить их дела без проблем. Снова Орда оказалась центром сплочения сил самообороны. Да, мародеры, бандиты и сталкеры, вооруженные устаревшими образцами огнестрельного оружия и подручными предметами, Это не самый серьезный противник для облаченных в бронекостюмы супергероев. Или суперзлодеев. Так или иначе, скорость у этих хайдуков была нечеловеческая, живучесть дьявольская, жажда крови и вовсе противоестественная. Но нас было много больше. Телепортом в принципе нельзя перебросить в крупные воинские соединения. Там этой самой маны-праны нужно вкачать столько, что в эквиваленте потребовалась бы целая магическая АС. Десять групп по четыре хайдука. Вот сколько их было. Это мы потом высчитали. Проспект сражался. Маяк сражался. И мы шли на помощь сражающимся. От дома к дому. Разделившись на небольшие тяжеловооруженные отряды по 4-10 бойцов, ребята Евгенича, в том числе и Надымские, Снага Щербатова, в том числе и Дикие, прочий сброд, который по формируемой привычке прибежал к орде в поисках ответов и внятного руководства к действию. И наш костяк из сотрудников ресторана, строительной номерной бригады Снага и художников двинулись от дома к дому, поддерживая друг друга и зачищая помещение за помещением. Живых спускали в Большую клааку, где Кузя и его команда в роли проводников собирали группы и выводили в относительно безопасные места. На Дым, базу Щербатова, Орду или зажиточный район, где оставались незатронутые рейдом темных укрепленные предприятия. Дыщ! Выстрел из двуствольного штуцера звучал непривычно громко. «Дыщ!» «Третий этаж, второе окно!» — звонко выкрикнула Эсси, и мы рванули вверх по лестнице. Спрашивать, попала она или нет, было бессмысленно. Эльфийка не промахивалась. Мы поймали таким образом уже двоих. Эсси простреливала ногу в коленном сочленении или голову, если удавалось подловить упыря с откинутым забралом шлема накануне или сразу после трапезы. Тяжелая экспансивная пуля. Сбивала кровососа с толку. Регенерировать моментально хайдук не мог, и мы наваливались на него со своими щитами и кардами. Все-таки четвертый класс бронекостюма — это не то же самое, что и первый. Это примерно как у наших ОМОНовцев, а не наподобие средневекового рыцарского. Для упырей в приоритете была скорость, вот и экономили на бронировании. И сильно удивлялись, когда оказывалось, что верзила у рук вовсе не собирается тупить — Алиха бьет в рожу и рубает кардом в ответ на самые резкие выпады. Татуировочки и экстракт пха работали на 100%. Правда, приходилось в промежутках между стычками жевать протеиновые батончики — сладкие, тягучие и липкие. Но это можно было терпеть. Вот и теперь я бежал вверх по лестнице, пытаясь одновременно с этим отлепить от зубов клейкую белковую массу быстрого перекуса. Шарочка с машерочкой грохотали ботинками, щитами и национальными костюмами сзади. «Дверь направо!» И я плечом долбанулся в металлическую створку. «На себя, идиот!» — заорали девочки. «Зараза!» Тут было не заперто, и мы вломились в квартиру, чтобы оказаться свидетелями все той же неприглядной картины. Тут жили подростки, парнишки лет по 17, не весь за какие прегрешения, сосланные в хтонь. Скорее всего, шпана. Упырь выпил их досуха. Не в том смысле, что всосал 12 литров крови, нет, это по-другому работало. Крови вражинам было нужно не так, чтобы очень много. Они сосали жизненную энергию, эту самую прану, из тел своих жертв и усиливались таким образом и продлевали жизнь себе. Упырь сломал ноги своим жертвам, чтобы они не сбежали, а потом добрался до артерий, на шее, запястьях и в других местах тоже и хлебал кровь и ману. Кровожадность Фрайера изгубила. Эсси и ему перебила ноги. Мгновенная карма. Жаль, пацанчиков спасти не успели. Храбрые ребята. Погибли с оружием в руках, пытались достать гада кухонными ножами и табуретками. В, вой, амори, пе, тоци!» Оставляя кровавый след из перебитых ног, балканец удивительно шустро перк нам ползком, загребая руками по полу. «Ты погляди, какая паскуда!» Удивился я, когда кровь из конечности упыря течь перестала, и более того, он встал и вдруг, как будто включили убыстренную перемотку записи какими-то дерганными движениями рванул вперед. Хрясь! Размахнуться я не успел, но рукоять Карда таки встретилась с его рожей. Хайдука отбросила к окну. Он все-таки был помельче меня раза в полтора. Дыщ! Снова рявкнул штуцер эльфийки и хайдук раскинул мозгами. Экспансивная пуля. Разнесла ему голову к ядрене фене, заляпав всю кухню и нас тоже. «Гадство!» — проговорила Шерочка, вытирая лицо от красного. «Дрень-то какая! Руби его, руби, дура!» — взвизгнула Машерочка. «Он трех выпил, сейчас оживать начнет!» «Ты дура, что...» Но тварь вправду начала шевелиться, и мы кинулись рубить его на куски. Или ее. На самом деле среди хайдуков были и девушки. женщины. Черт их разберет, у этих хищников в человеческом обличии определить возраст было невозможно. Они все выглядели примерно на 29. Мраморная кожа, практически полное отсутствие морщин, странные нечеловеческие эмоциональные реакции. «Папа говорил», — сказала Мошерочка, вытирая карт кухонным полотенцем, которое прихватила с собой из квартиры, «что упыри так готовят свою молодежь, ну новеньких, набирают отряд и выпускают на вольные хлеба, подкормиться». Кто выжил, тот шагнул на следующий ранг. Кто помер, ну и черт с ним. Хайдуки это самые хиленькие из всех, которые выпили до десятка жертв, не больше. Что-то вроде рядовых опричников, если брать по-нашему. Хренася хиленькие, вздохнул я. Они народу перебили сотни-три, если не больше. Ермоловские такого шороху не наделали, как эти хиленькие. Ермоловские не имели своей целью убить как можно больше людей. Они хотели застращать и отжать бизнес, закрепиться на территории. А то, что среди них оказалось несколько совершенно ненормальных типов так они темные, это у них в порядке вещей. А эти сюда жрать пришли, отрезала Машерочка. Вот потому войну надо до конца вести. Дождусь 20 лет и завербуюсь в гренадеры. Точка. Этих гадов надо под корень выжечь. «Пятьсот лет жгут, никак не выжгут. Эсси появилась по своей привычке бесшумно неведомым способом спустившись с крыши. Сначала османы, потом хазады, потом снова османы. Речь Посполитая трижды пыталась, государство российское дважды. Ну и что? Сто лет слышно не было, и вот опять упыри у власти в Балканской Федерации. Демократическим путем. «Классный выстрел, сестрица!» — вдруг сказала Шерочка. «Все выстрелы классные! могёш? Машерочка протянула вперед свой кулак, затянутый в кожаную перчатку с защитными плотными вставками на костяшках. Эльфийка с некоторым удивлением стукнула его своим кулачком и кивнула. «Вы тоже деретесь, что надо. У руки против упырей. Никогда не думала, что увижу такое. Послушайте, что-то происходит в Сан-Себастьяне. Мы замерли. Действительно, там, в той стороне, где стояла дурацкая решетка, отгораживающая маяк от благополучных районов, творилось нечто невероятное. Грохот стоял такой, что никакого иного сравнения, кроме танкового боя в городских условиях, мне на ум не приходило. А что касается стрелкового оружия, то это был просто дурдом. Не знаю, что в этом мире происходит на поле боя, но у нас на проспекте даже во время самых жестких инцидентов стреляли гораздо меньше. Конечно, и население на маяке было не в пример малочисленнее, чем в том же Новом Городе, но... «Похоже, под атакой не только маяк», — задумчиво проговорила Шарочка. «Что все это значит? Что делать нам?» «Сосредоточиваться», — сказал я. «Дочищаем дома и начинаем крепить оборону. Черт знает, чем все это закончится. Нужно сохранить как можно больше наших живыми. Вот это без сомнения». «Слушайте, дамы, я тут спросить хотел. А что, правда, если упырь укусит, то укушенный тоже в упыря превращается? Это прикиньте, какой головняк нам предстоит при таких раскладах?» — задумались дамы. Ответила Эсси, задумчиво поправив прятку волос за ушко. Нет, точно, это работает не так просто. Должны быть какие-то дополнительные условия соблюдены. Кто-то говорит, что наоборот, будущий упырь должен выпить упыриной крови, кто-то, что они рождаются, как у всех, от упырих соответственно, но в это я не верю. Но бошки покусанным поотрубать лишним не будет. Переглянулись Шерочка с Машарочкой. Папаня так всегда делал, если дело пахнет магией. Или сжечь, или башку отрубить. А лучше и то, и другое. Вдруг стрельба и вопли на какой-то короткий промежуток времени стихли. Мы очутились в мрачном безмолвии. Только где-то громко плакал ребенок и стукала выбитая ставня на ветру. Я принюхался. Пахло озоном. «Грок! Грок!» — послышались удаляющиеся раскаты грома. «Неужели все закончилось?» задала вопрос в воздух Эсси, и словно в ответ на ее слова снова истерически выматывающе завыли сирены. «Да ну нахрен!» Я от бессильной злобы пнул ногой какой-то невнятный рекламный стенд. «Не может быть! Это что, инцидент?» «Очень даже может быть!» Лицо эльфийки внезапно стало очень серьезным, глаза задумчивыми. «Все складывается, верно? Ты ведь понимаешь, о чем я, да?» ты ведь тоже искал это в библиотеке». «Зараза!» Логическая цепочка была простой, как пареная репа. «Десант пару лет назад, упыри, множество жертв, прорыв хтони в самом пострадавшем районе, и теперь практически под копирку. Они сделали то, что хотели и свалили, и сразу же инцидент». «Эпицентр на маяке?» только и спросил я. Эльфийка кивнула. Значит, нам нужно будет туда добраться, причем в самое ближайшее время. Я сжал зубы. А пока мы должны пережить инцидент. Мне показалось, или глаза этой миленькой эльфийской девочки торжествующе блеснули. Совсем не так, как должны блестеть глаза у миленьких девочек. Такой блеск подошел бы, например, князю Воронцову или там Роксане Ртищевой, но никак не самому обаятельному и привлекательному менеджеру по киллингу. Или нет?